«Бога, богиня, меня приходе моем вопрошаешь!» «Все я правдиво тебе сообщу, ведь сама мне велишь ты!» «Зевс приказал мне явиться сюда, хоть сам не желал я!» «Кто ж добровольно помчится по этой шире бескрайной моря соленого, где не увидишь жилищ человека?» Жертвами чтящего нас, приносящего нам гекоктомбы. Но невозможно веление эгида державного Зевса Богу другому нарушить или им пренебречь дерзновенно. Он говорит, что находится здесь злополучнейший самый муж из героев, что девять годов осаждали упорно Трою, в десятый же город разрушив, отплыли в отчизну. При возвращении, однако, они раздражили Афину. Ветер злобредный и волны большие она им послала. Все его спутники в море погибли. Его самого же к этому острову ветер принес, и волны пригнали. «Этого мужа велит он тебе отослать поскорее, ибо ему не судьба» в отдалении от близких погибнуть, но суждено ему близко увидеть и снова вернуться в дом свой с высокой кровлей и милую землю родную. Так он ответил. Калипсо, богиня-богинь, ужаснулась и со словами к нему окрыленными так обратилась. «Как вы, жестоки, о боги!» Как завистью всех превзошли вы. Вы допускать не хотите, чтобы ложим законным богини соединялись с мужами, чтобы женами им не были. Так же и мне не даете вы, Боги, остаться со смертным. Я его в море спасла, когда одиноко сидел он на прокинутом киле. Корабль его молнией белый надвое Зевс расколол посреди винно-черного моря. Все остальные его товарищи в море погибли, а самого его ветер и волны сюда вот пригнали. Я любила его и кормила, надеялась твердо сделать бессмертным его и бесстаростным в вечные веки. Так как однако нельзя повеление великого Зевса Богу другому нарушить, а Лим пренебречь, то пускай же, раз того требует этот, пускай беспокойное море едет. Но спутников дать ему никаких не могу я. Нет у меня многовеслых судов и товарищей верных, кто бы его мог отвести по хребту широчайшему моря то ж до советов, охотно я дам им ему и не скрою, как ему невредимым вернуться в отцовскую землю. Аркоубийца, вожатый, на это богиня ответил. Значит, его отпусти, трепещи перед Зевсовым гневом, иначе тяжко тебе почувствовать гнев, тот придется. Оргоубийца могучий, сказал это ей, удалился. Нимфа-владычица только с завесов приказ услыхала, тотчас направила шаг к Одиссею, отважному духом. Он на бреве над морем сидел, из глаз непрерывно слезы лились. В печали по родине капли за каплей. Сладкая жизнь уходила. Уж нимфа не нравилась больше. Ночью, однако, в постели он с ней проводил по В гроте глубоком ее, нежелавшей, желавшей страстно, все же дни напролет на скалах и у моря сидел он, с тонами дух свой терзая, слезами и горькой печалью, Вдаль беспокойного моря глядел он, и слезы лились, Близко свет межбогинь к нему подошла и сказала. Будет злосчастный тебе у меня горевать неутешно. Не сокращай себе жизни, охотно тебя отпускаю. Вот что ты сделаешь бревен больших нарубивших. Широкий плот их сколотишь, Помост на плоту там устроишь высокий, Чтобы нести тебя мог Через мглисто-туманное море.